Глава 15. Последствия. Уже на следующий день неприятности посыпались, как из рога изобилия. И первым предвестником стала леди Броуз, одна из общепризнанных лондонских сплетниц. Она явилась на следующий же день после помолвки, и за чашкой чая поведала самые свежие новости, которые касались новоявленного члена семейства Басворд. «Ужасный человек, просто ужасный», — говорила леди Броуз, бросая сочувственные взгляды на Элизабет и леди Маргарет. которым выпала нелегкая участь слушать ее болтовню. «Ужасно, что он доводится вам родственникам, хотя вы еще вполне можете передумать. Я бы так и сделала на вашем месте». «Этот Альберт Босворд не только выглядит ужасно, но и ведет себя ужасно». Леди Броуз снизила голос до шепота. «Носит свою любовницу на руках прямо на улице. Девица легкого поведения, сочла важным уточнить Леди Броуз. Но этим ужасным поступком он не ограничился и совершил еще более ужасный поступок. Отправился с ней в дом разврата и перед всеми пообещал дать десять фунтов девице, которая первой его разденет. Какая мерзость! — не сдержалась Элизабет. И это еще не все. Он провел всю ночь с дюжиной самых безнадственных девиц. Неизвестно, чем они там занимались, но все видели, как он утром выходил оттуда без жилета и пиджака. И слышали, как он обещал вернуться и продолжить. Что именно продолжить, он не уточнил, но все предполагают самые неприличные и ужасные вещи. Наверняка он и сейчас там, довольный собой, и своим монологом закончил Леди Броуз. Главное было сказано. Посочувствовав напоследок Элизабет по поводу поведения ее будущего деверя, Леди Броуз удалилась, так как предстояло довестить еще несколько знакомых. «Да чего же отвратительный человек! Я начинаю лучше понимать, Александра в сердцах бросила Элизабет, и едва они с матерью остались наедине. Как бы то ни было, твой отец прав, когда говорит о недопустимости передачи твоего состояния до свадьбы». Помогай ему, но не давай денег на погашение долгов. В чем прав, перебила Элизабет мать. Нам всем нужно смириться и надеяться на милосердие этого человека? Мы будем зависеть от его непристойного поведения? Разве мы не должны помочь Александру? Или вы не видите, какой у него брат? Да этот Альберт ненавидит Александра. И я уверена, что он все сделает, лишь бы отомстить ему. Иначе как объяснить его поведение? Он знает, что вся эта грязь коснется и семьи. Нет, я не собираюсь мириться. Я скоро стану супругой Александра и сделаю все, чтобы поддержать его. Ты его любишь, Элизабет? Наверное. Наверное? Да, наверное. Я согласился стать его супругой. Разве этого недостаточно для любви? Не знаю. Но обычно говорят наоборот. Обычно говорят, я люблю его, разве этого недостаточно для брака? Надеюсь, ты не пытаешься изменить мое мнение об Александре. Я пытаюсь понять, чем, какими чувствами ты руководствуешься, вставая на защиту своего жениха. Разговор между ними прервался из-за появления Роберта Уэлса. Он с весьма хмурым видом сообщил еще одну неприятную новость. Этот Альберт предвел закладные сэру Александру и дал один месяц на выплату долга. Оказалось, что речь идет о ста тысячах фунтов. Я даже помыслить не мог, что у него имеются такие крупные долги. Александр утаил от нас истинное положение дел. Он говорил мне о долгах возле на это Элизабет. Он и нам говорил, — возразил свою очередь Роберт Уэллс, но речь не шла о таких крупных суммах. — Мы выплатим все долги. — Мы? — переспросил у дочери Роберт Уэллс. — Я, — поправилась Элизабет и продолжала с решительным видом. — У меня достаточно денег для покрытия долгов. — Поможешь Александру и останешься без средств. — Это лучше, чем смотреть, как негодяй уничтожает порядочного человека. Я надеялся на вашу поддержку, но, видимо, ошиблась. — Элизабет. Это просто глупо с твоей стороны. С учетом новых обстоятельств, многие будут рассматривать его сотовство, как желание поправить дела. Пойдут нежелательные сплетни. Тебя это не беспокоит? Слухи уже идут. Я дала обещание поддержать во всем Александра, и я сдержу свое слово. Леди Маргарет переводила беспокойный взгляд слева направо. Она впервые наблюдала ссору супруга с Элизабет. Обычно они всегда легко ладили, а сейчас выглядели решительно, и, судя по всему, никто из них не собирался уступать. Но Роберт Уэллс не оставлял попыток уговорить дочь. а думайся, Элизабет, — увещевал он, — на этом пути слишком много препятствий. Неизвестно, сможет ли Александр вернуть твои деньги. А если не сможет?» Альберт ворочит миллионами фунтов, возможно, даже десятками миллионов. Он долго готовился, чтобы уничтожить брата. Если его даже посадят, ничего не изменится. Даже если вы выплатите долг, неизвестно, что дальше произойдет. «Остановись, Элизабет, нельзя этого делать!» «Прошу прощения, сэр, но это мои деньги, и я буду решать, как с ними поступить». Элизабет поклонилась отцу и, шелестя краями платья, ушла. «Роберт!» — леди Маргарет смотрела на него умоляющим взглядом. «А что я могу сделать?» — расстроенно спросил Роберт Уэллс. «Элизабет полна решимости поддержать жениха. Мы же должны поддержать Элизабет, иначе она нас никогда не простит». «Я не буду рисковать нашим состоянием, это очень опасно, но поспрашиваю знающих людей». возможно мне удастся выяснить как далеко он собирается зайти элизабет поднялась в свою комнату и сразу села писать письмо дорогой александр писала элизабет я услышала о последних событиях и хочу с вами поговорить будьте завтра в полдень в гайд парке встретимся возле арки виллингтона всегда ваша элизабет элизабет передала письмо слуге и велела вручить лично в руки александру бофорту Закончив с письмом Александру, Элизабет написала своему поверенному. Она извещала его о том, что в ближайшее время ей могут понадобиться все средства. Лишь отправив и это письмо, Элизабет облегченно вздохнула. Скоро Александр почувствует ее поддержку. Элизабет намерялась дать бой Альберту, и восстала ненавидеть его всей душой. И разве можно было не ненавидеть человека, который собирался уничтожить всю свою семью?